Глава 7. Ройс. Дорога домой в одиночестве кажется настолько длинной, что я ни за что на свете не соглашусь её повторить. По правде говоря, эта моя поездка принесла мне нулевое удовлетворение. Больше того, она взорвала мой мозг тем, чего я вообще не ожидал. По идее, сейчас я должен весело насвистывать, но вместо этого отборно матерюсь, раздражённый хернёй, которая, возможно, не должна меня раздражать. Мой разум играет со мной в затейливые игры. Мысли хаотичное месиво, и каждый раз, когда я думаю, что могу их утопить, они показывают мне средний палец и всплывают мать твою на чёртову поверхность, насмехаются надо мной. Вилят мне делать то, что я считаю просто глупым, потому что это непременно будет ошибкой. Мне нужно отдышаться рядом с моими братьями, потому что чёрт побери, какого хрена, чувак, Ну всё, всё. Я уже дома, и теперь мне будет проще сбежать от самого себя. Со вздохом облегчения сворачиваю на дорогу к нашим владениям, подъезжаю к общагам, притормаживаю и замечаю Мейбл. Она распахивает дверь. Эта мудрая женщина стала частью семьи Брейшо целую вечность назад, задолго до нашего появления. Начинала как служанка, но быстро заработала уважение, которое в ней всякого сомнения заслуживает, и была предана семье с самого первого дня, как в неё вошла. Я, к примеру, полностью уверен, что Мейбл ясно видит, она всё знает и очень тонко чувствует, но позволяет нашему маме работать самостоятельно, когда это необходимо. Мейбл разговаривает о проблемах или тревогах только тогда, когда видит в этом нужду. А ещё именно она растила меня и братьев, когда мой отец был здесь и когда его не было. Мы любим её так, как, по моим представлениям, сыновья любят мать, отдавая столько себя, сколько в наших силах. Я знал, что Мейбл будет ждать моего возвращения. Она всегда ждёт. Паркую машину и подбегая к ней ещё до того, как она спустится со ступенек, Ну давайте, мисс Мейбл, только не сломайте бедро. Она фыркает, но улыбается. Даже не думай, что ты достаточно большой, чтобы дразнить меня. Я издаю смешок, и она поднимает сморщенную руку, чтобы погладить меня по щекам. "Мальчик", тихо произносит мисс Мейбл, и её глубокие тёмные глаза ищут мои. Меньше, чем через секунду, она глубоко вздыхает и отступает назад. "Ты нашёл то, что поехал искать?" Я никому не говорил, куда и зачем поехал, но она же ясно видит. Да, но меньше, чем ожидал. Глубясь в собственную шутки, и чёрт, мисс Мейбл смеётся так, а будто всё поняла. И она наверняка поняла. Будь осторожен, мой мальчик, мягко предупреждает она. Ожидание для дураков, а ты точно не один из них. Я легонько пожимаю её руку, а в её глазах появляется тревога. Твой разум основательно нагружен, Ройс. Она приподнимает голову. Ты к нему прислушиваешься. Сжимая губы, она кивает. Делай, что должен, а теперь иди, езжай домой. Целую её в лоб, запрыгиваю обратно в машину, и я почти уверен, что мисс Мейбл не войдёт в дом, пока бампер этой ржавой тачки не скроется. Еду по грунтовой дороге мимо высоких деревьев, что посадил наш отец, когда мы были ещё не смысленными. Эти деревья дополнительная защита. Нельзя касаться того, что не видишь. И вот наконец показывается наш особняк. Мой дом. Я появился в нём почти сразу после рождения. Мой дом до тех пор, пока я не умру. Большой, красивый и для нас священный. С дороги открывается отличный вид на бассейн и домик возле него. Справа виднеется кусочек хозяйственного двора, а вот и крыльцо. Мой телефон звонит в ту же секунду, как я останавливаюсь. На экране высвечивается имя Мака. Как дела, приятель? спрашиваю я. Хорошо, что ты набрал меня, когда выезжал, а то бы я рванул к тебе. Что, соскучился, придурок? А то, смеётся он, когда наклёвывается тройничок, без тебя не обойтись. Увидел у школы твою машину и прямо сердце подпрыгнуло. Кстати говоря, как там твоя девушка? Нужна дополнительная рука. А что, ты готов? Я фыркаю от смеха. Всегда готов. Он смеётся и быстро переводит разговор на школу. рассказывают, что ходят слухи о драке. Кто будет драться и почему, неизвестно. Однако богатенькие ребята уже паникуют. Если кто думает, что придурки с деньгами только и ждут, чтобы взбунтоваться, то это точно не про нашу школу. У нас привыкли к порядку, и этот порядок устанавливаем мы. Сколько бы ни было денег в карманах папинских цынков, они зависят от нас. Все ждут нашего слова, будет драка или нет. Если мы скажем, что беспокоиться не стоит, никто и не вздрогнет. Но в любом случае с этой дракой нужно разобраться. Маг заканчивает звонок, и очень вовремя, потому что на крыльце уже полно народу. Мэддок стоит у перил, Рэйвен рядом с ним, Кэп и Виктория слева, а маленькая Зоуи уже успела спуститься на две ступеньки вниз. Все они мне улыбаются, ждут меня. Будь я проклят, если это не самый успокаивающий вид из всех возможных. Мы заканчиваем свой поздний ужин и переходим в гостиную, чтобы потрепаться о всякой фигне. Кэп с Мэддеком смеются над тем, что говорит Зоуи, отвечая Виктории. Они болтают по игрушечному телефону. Я смотрю на Рейвен, и она пихает меня локтем с едва заметной улыбкой на губах. Проходит полсекунды, и она вздыхает. Я здесь, и меня окружает уют, безопасность. Облегчение, что приходит, когда кто-то на твоей стороне, а все остальное вообще пофигу. Мы счастливчики. Не у каждого есть такое безопасное место. У Бриэль точно нет. Ну вот, пожалуйста. Проклятие. Поговори со мной, пони-бой. Рэйвен поворачивается ко мне, снова доказывая, что умеет чувствовать, когда что-то не так. Мы оба следим глазами за Мэддоком. Тот встает и опускается на колени в нескольких футах от нас. Они с Кэпом перекидывают друг к другу маленький мяч, а Зоуи пытаются его перехватить. Я улыбаюсь, глядя на племянницу, и бросаю быстрый взгляд на Викторию. Она садится рядом с нами на диван. «Вы никогда не задумывались, что происходит с детьми, которым не удается переехать в наши общаги, или с теми, кто по каким-то причинам покидает их?» — говорю я. «Никто не произносит ни слова, когда я обвожу их взглядом». Рэйвен пристально смотрит на меня. Нет, я не думала, откликается она, кивая. Я тоже не думал до этого момента. Все они из отстойных семейек, поэтому им нужно новое место, где они смогут начать всё с чистого листа, ведь так? делаю паузу. Но что, если кто-то из них просто попадает из одной кучи дерьма в другую? Обе девушки смотрят на меня с любопытством. Чёрт. Жить в нашем городе по большей части рискованно и опасно. Мы это знаем. Постоянно возникают проблемы одна за другой. Бывают потери. Да, но здесь нет насилия в том смысле, что мы не допускаем бессмысленной ненависти. Когда мы узнаём о чём-то таком, мы не прощаем. В конце концов, обделённым в собственных семьях под нашим крылом живётся неплохо. Пусть и в несколько упоротом смысле, как на перепутье. но тем, кто этого хочет, здесь действительно хорошо. Разве не так? Рейвен приподнимает голову с проницательным блеском в глазах. Ройс, я перевожу взгляд с неё на Викторию. Обеим девушкам не повезло после рождения, но они захотели большего и нашли это чёрт побери здесь. Что, если мы облажались и сделали что-то неправильно? Продолжает Рейвен. Девушки переглядываются. Потом снова смотрит на меня, и тут моей ладони касается ручка Зои. Пошли, дядя Бро, ты в моей команде. Она дёргает головой и тащит меня за собой. Давай настучим этим парням. Мы все смеёмся и следующий час проводим, играя с мячом. Я отказываюсь называть это время дня ночью, но в конце концов Кэп поднимает с кресла мешка спящую Зои, а Рейвен отключается на коленях у Мендека. И ещё не так давно мы засиживались допоздна втроём. Мы так вообще не спал, и только когда в нашу жизнь вошла Рейвен, его ночи стали относительно полными. То есть как? Какой парочке не хочется провести пару часов без сна в постели? Мы с Кепом задерживались подольше, смотрели кино и всё такое. Но и это изменилось, как и должно было. Но нет, я не злюсь и никогда не буду злиться на братьев за то, что они проводят время со своими девочками. А как бы вообще приходится балансировать сразу между двумя, между Зозой и Викторией. Чёрт. Иногда я ухожу к себе в комнату прежде, чем они начнут жалеть меня. Я знаю, что иногда именно это они и делают. Мои братья никогда, никогда бы не позволили мне остаться в стороне. И я люблю их за это. но они заслуживают времени, проведённого наедине с самыми лучшими из девчонок. Но прямо сейчас, сидя у себя в комнате в два часа ночи, пока остальные спят в своих... Не уверен, что готов это признать, но у меня под кожей зудит. Неужели это навсегда будет для меня нормой? Мои братья с девушками, а я сам по себе. Ни чей и ни с кем, по большому счёту. Пролетающие мимо... В лучшем случае, не то чтобы я скор в решениях, но все связи обрываются, когда позади меня закрывается дверь. Мне так нравится. Разве нет? Прекрасно и легко, бездумно, никаких забот, никакой девушки, никакой постоянной девушки. На кровати рядом со мной вибрирует телефон и кожу обжигает раздражение. Звонки и сообщения всегда сыплются в это время, когда уже темно. Видимо, после заката я становлюсь полезен. вздохнув, беру телефон и читаю именно экране. Ого, маленькая бишеп. У меня в животе растёт подозрение, и оно весьма похоже на разочарование, что выводит меня из себя. Я фыркаю. Тебе стоило догадаться, кретин. Надо признать, ей почти удалось меня обдурить, изображая из себя такую вот искреннюю девчонку, настолько обычную, насколько может быть девочка, у которой украли всё, что смогли. Но сообщение о глубокой ночью А что такого? Похоже, она ничем не отличается от всех остальных девчонок и пытается завлечь каким-то разговором на подушке. Скорее всего, надеется, что я ещё не свалил из её городка и предложу ей встречу в отеле, чтобы она получила то, что хочет. Она вела себя так равнодушно, будто я не её типаж. Ага, как же? Мы типаж подходит всем, и она это подтвердила. И вообще-то это хорошо. Я киваю. На самом деле, хорошо. Теперь Когда занавес поднимет, мне удастся забыть обо всём остальном. Я перекатываюсь, встряхиваю подушку и закрываю глаза. Ёржу и верчусь ещё час, пока любопытство не выедает меня изнутри и не вынуждает снова взять телефон. Ну-ну, посмотрим, как быстро исчезнет невинная малышка Бишеп, показав своё истинное лицо. Теперь, когда она осознала, что ей представился шанс захумотать одного из Брейша. Открываю сообщение и читаю: У меня внутри всё падает. Телефон тоже падает. Проклятье. С яростью смотрю в потолок. Вот дерьмо. Переворачиваюсь, рычу в подушку. Жгучее чувство бессилия выворачивает меня изнутри. Игнорирую эту хрень, но не могу игнорировать всё остальное. Вскакиваю, тянусь к телефону и пишу сообщение Маку, отправив его, откидываю голову на подушку, полагая всё на хрен решено. Бред. Я прибегаю на первый урок за минуту до звонка и с полусъеденным йогуртом в руках падаю на стул. Мика уже сидит рядом со мной. Он кивает в знак приветствия, но всё его внимание сосредоточено на телефоне, в то время как я пытаюсь отдышаться. Звонок раздаётся секунда в секунду, и учитель, не тратя время, начинает перекличку. И как раз в это время в переднем кармане рюкзачка начинает вибрировать мой телефон. оставляю йогурт, достаёт телефон и замираю, увидев вспыхнувшее на нём имя. Какого чёрта? Держу телефон в ладони, уставившись на экран, пока он не перестаёт звонить, а потом он снова звонит. Мика издаёт смешок. Так смеются, когда становятся свидетелями неправильного решения, но человек, который принимает решение, об этом не знает. Перевожу взгляд на него и прищуриваясь, опускаю телефон на парту. Мика широко улыбается. Чертовски неверный шаг, девочка. Прости, я не успеваю договорить, потому что дверь кабинета с грохотом распахивается. Все взгляды устремляются в ту сторону, и О, мой бог. Шок, холодный и быстрый, наполняет меня со скоростью падающей звезды, лишая мыслей, дыхания, способности двигаться. Всё, что я могу, это таращиться на чувака в татуировках, который убейте меня. направляется прямо ко мне в чёрном худи и модных джинсах. Лишь одним своим присутствием Ройс заставляет всех оцепенеть, включая учителя. Мы все таращимся на него. Он останавливается прямо передо мной, и я не издаю ни писка, когда он одним движением разворачивает к себе дешёвый пластиковый стул, на котором я сижу. Я не отрываю глаз от Ройса, а он смотрит на экран моего телефона, что лежит на парте экраном вверх, потом на меня. Он наклоняется, Его большие ладони опускаются, обхватывают края стола рядом с моими бёдрами, и наши глаза оказались на одном уровне. Бровинах хмурины. Густые каштановые волосы свисают на лоб буйной копной непослушных прядей. Подбородок слегка повёрнут вправо. Весь его облик пропитан мрачным недовольством. Маленький епископ. В его голосе звучат скука и нахальство. Ройс, я качаю головой что, насколько я помню, я озвучил тебе одно правило. Я бледнее. Правило? Я сказал тебе, что когда я звоню, ты отвечаешь. И угадай что? Он приближается ещё ближе. Ты не ответила. У меня открывается рот, но когда из него вылетает не такой уж тихий смешок, я сжимаю его ладонью, глядя на парня передо мной. Самое безумное во всём этом то, что он не шутит, а и мой смех не кажется ему забавным. Потом вспоминаю, что я на уроке. «На нас смотрит учитель, и он на этом чёртовом уроке!» Бросаю взгляд на учителя, и мне как будто удаётся вывести его из оцепенения. Мистер Лин дёргается вперёд. «Молодой человек, что, по вашему мнению, вы делаете?» — спрашивает он. «Разговариваю». Огрызается Ройс, и у меня вспыхивают щёки от его взгляда. Мистер Лин запинается. «Ну, это может подождать до перемены...» Парень не двигается и вообще никак не реагирует на его слова, и я шиплю. Ройс. Мистер Лин встаёт и направляется к телефону, висящему в кабинете, по этому телефону можно вызвать охрану. Вы должны покинуть мой урок. Ройс прожигает меня взглядом и кивает. Да, вы правы, должен. Он выпрямляется, демонстрируя свой сокрушительный рост. Я с облегчением выдыхаю. Но облегчение длится лишь 3 секунды, потому что на четвёртой Ройс оказывается позади меня, наклоняется и поднимает мой стул вместе со мной. Тихонько взвизгиваю, но тут же затихаю, потому что мне остаётся только одно из последних сил держаться за стул. Выйдя в коридор и свернув за угол, Ройс ставит стул, хватает меня за руку и тащит за собой к двойным дверям. Я спотыкаюсь, пытаясь поспеть за его быстрыми шагами, но он заботится о том, чтобы я не упала. Мы оказываемся перед роскошным лимузином, задняя дверь которого распахнута в ожидании пассажиров. Ройс отпускает мою руку и поворачивается ко мне, но прежде чем он успевает что-то сказать, позади нас появляется Мика и протягивает мой рюкзак. "Это всё?" Ройс берёт его, не глядя. Мика кивает. У неё нет шкафчика. Я хмурюсь, переводя взгляд с одного на другого, на моём лице отражается смущение. Развя не не собирались подраться всего 2 дня назад. Мика исчезает так же быстро, как и появился. Мы снова остаёмся вдвоём. Он продвигается ближе, хватает меня за запястье и поднимает его, изучая полоску бинта, туго стягивающую мою ладонь. Я, против разбитой вазы, чувствую необходимость объясниться. Ваза типа победила. Его пальцы застывают на моей коже рядом со следами суперклея, которые у меня не получилось оттереть. Тёмные глаза снова смотрят на меня. Он отпускает мою руку и бросает рюкзак на чёрное кожаное сиденье. Садись. Я втягиваю живот, бросая быстрый взгляд на водителя впереди. Зачем? За тем, что ты этого хочешь. Смотрю ему в глаза. Голова Ройса лениво запрокинута назад, словно он ждёт, смогу ли я возразить что-то в ответ на его заявление, и при этом почему-то уверен, что я возражать не стану, потому что я хочу. Я ведь хочу. Вопросы грохочут у меня в голове, но это какой-то спутанный ком мыслей. Открываю рот, но ничего не произношу, заглядываю в салон и снова перевожу глаза на Ройса, а потом сажусь, лишь Когда мы останавливаемся на взлётной полосе, и я вижу утра по маленького самолёта Мака, поджидающего нас, я вспоминаю, что я шестёрка, забитая в угол вожаком альфа-самцом. Рой пристально за мной наблюдает. Мои мысли мечутся в то время, как я таращусь на незнакомца передо мной, незнакомца, о котором меня предупреждали. Но что я знаю, кроме того, что он Ройс Брейшо, и по какой-то неведомой причине моя голова решает кивнуть, хотя мне не задавали никаких вопросов. На лице Ройса мелькает удовлетворение, но тут же исчезает. Он моргает и выходит, помогая мне выбраться из машины вслед за ним. Надеюсь, ты готов, маленькая би숍. Я сглатываю ком в горле. Готова к чему конкретно? Он поднимает глаза на самолёт, на боку которого огромными гордыми буквами выведена его фамилия, и ответ лишает меня голоса. Вернуться домой. Шумный, быстрый выдох слетает с моих губ, а ладонь прижимается к животу в попытке успокоить внутренние кульбиты. Домой, а именно, к Брейшо. Кажется, меня сейчас стошнит.